Часть четвёртая. Совершеннолетие. Глава десятая. На сцену выходит Германия. К 1939 году Эйнштейн уже не был никому неизвестным молодым человеком, отцу которого приходилось выпрашивать для него работу у Лейпцигского профессора. Труды по теории относительности превратили его в самого прославленного из ученых мира. Он стал ведущим профессором Берлина, а когда еврейские погромы и антиеврейская политика сделали пребывание в Германии невозможным, уехал в 1933 году в Америку, приняв пост в новом институте перспективных исследований, который был создан в Принстоне, штат Нью-Джерси. Когда Эйнштейн узнал о результатах Майтнер и о том, какое развитие получают они в других исследовательских группах, Он направил личное письмо президенту, а коллеги Эйнштейна организовали доставку этого письма непосредственно в Белый дом одним из президентских доверенных лиц. Франклину Делано Рузвельту, президенту Соединенных Штатов, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия. Сэр, некоторые недавние работы, которые были сообщены мне в рукописи заставляют меня ожидать, что уран может быть в ближайшем будущем превращен в новый важный источник энергии. Определенные аспекты возникшей ситуации, по-видимому, требуют особого внимания и при необходимости быстрых действий со стороны правительства. Это новое явление способно привести к созданию бомб, возможно, хотя и менее достоверно, исключительно мощных бомб нового типа. Одна бомба такого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, способна полностью разрушить весь порт и часть прилегающей к нему территории. Искренне ваш Альберт Эйнштейн. Увы, ответ был таким. Белый дом, Вашингтон, 19 октября 1939 года. Дорогой профессор Хочу поблагодарить вас за ваше недавнее письмо и чрезвычайно интересное и важное приложение к нему. Я счел эту информацию настолько существенной, что провел посвященное ей совещание. Прошу вас принять мою искреннюю благодарность. Искреннейший ваш Франклин Рузвельт. Даже человек, проведший в Америке подобный Эйнштейну лишь несколько лет, понял бы, что чрезвычайно интересное это эквивалент резкой отповеди. Президентов постоянно осыпают идеями, никакого практического значения не имеющими. Если присылающий такую идею человек обладает известностью, с ним приходится обходиться повежливее. Однако ни Рузвельт, ни его сотрудники не поверили в бомбу способную уничтожить целый порт. Покинув рабочий стол Рузвельта, письмо покачивало по другим столам и в конце концов попало в руки Лаймана Брикса, благодушного любителя курительных трубок, возглавлявшего в федеральном правительстве Бюро стандартов. Именно Бриксу предстояло бы взять на себя всю полноту ответственности за разработку в США атомной бомбы. В длинной истории назначения тех, кого не следует на важные посты, встречаются эпизоды весьма пикантные, однако этот можно считать одним из самых пикантных. Брикс попал на государственную службу во время правления губернатора Кливленда в 1897 году, еще до испано-американской войны. Он был человеком прошлого, человеком который наиболее уютно чувствовал себя в том времени, когда все казалось простым и легким, а Америке ничто не грозило, и желал, чтобы так оно дальше и продолжалось. В апреле 1940 года, находившийся тогда в Англии племянник Майтнер, Роберт Фриш, начал убеждать британские власти в практической возможности создания бомбы. Несколько позже Вашингтон был срочно направлен, содержавший эту новость, совершенно секретный меморандум. В то время по всей Европе шли огромные сражения. Танковые армии захватывали все новые и новые страны. Однако Лайман Брикс был не из тех, кто клюнул бы на подобную удочку. Дурацкий меморандум англичан мог, если бы его кто-нибудь увидел, оказаться по-настоящему опасным, и Брикс упрятал его в свой сейф. Немецкие чиновники, даже те из них, что не имели научной подготовки, смотрели на историю совсем иначе. Много ли хорошего видели они в недавнем прошлом? Оно привело лишь к развалу армии в конце Первой мировой войны коррупции Веймарской республики, к инфляции, а там и к безработице. Ближайшему будущему надлежало стать другим. Вот почему они питали такую веру в новые дороги, новые автомобили, новые механизмы и новые завоевания. Гипотезы, зародившиеся в последнее время в научных лабораториях, также обещали нечто новое и мощное. Несколько позже Джозеф Геббельс записал в дневнике: Я получил доклад о последних разработках в германской науке. Исследования в области атомного разрушения ныне достигли точки, за которой, как нас уверяют, возникает возможность добиться колоссальных разрушений ценой минимальных усилий. Важно, чтобы мы опередили всех. Ну а человек способный добиться этого у Германии имелся. Летом 1937 года Вернер Гейзенберг пребывал на вершине блаженства. Он был величайшим после Эйнштейна физиком своего времени, прославившимся работами по квантовой механике, создателем принципа неопределенности. К тому же он только что женился и теперь, дело было в начале июля, возвращался после продолжительного медового месяца в Гамбург, в свой старый семейный дом, где все еще жила его мать и была по-прежнему выставлена на всеобщее обозрение, собранное им в отрочестве полутораметровая, снабжённая электрическим моторчиком модель линкора. К тому же Гейзенбергу предстояло произвести не лишённый приятности телефонный звонок, ибо он получил, помимо прочего, предложение занять важный пост на том самом университетском факультете, на котором он, восходящая звезда немецкой науки, почти 15 лет назад защитил докторскую диссертацию. И Гейзенберг позвонил с телефона матери ректору университета. Гейзенберг имел обыкновение всякий раз как его что-то радовало, выпрямляться и расправлять плечи, принимая позу настороженного возбуждения. Однако на этот раз порадоваться ему не пришлось. По словам ректора, у него возникли серьезные неприятности. Пожилой физик Йоган Старк напечатал в еженедельнике СС статью, неподписанную, в которой говорилось, что Гейзенбергу не хватает патриотизма, что он сотрудничает с евреями, лишен должного немецкого духа и так далее. Открытые доносы такого рода нередко оказывались предвестием ночного ареста, а затем и отправки в концентрационный лагерь. Гейзенберг был испуган, но также и разгневан. Нашли на кого нападать? Да, все верно. Он сотрудничал с еврейскими физиками. Но разве у него имелся выбор? Бор, Эйнштейн, великий Вольфганг Паули и многие другие физики были евреями или отчасти евреями, но Гейзенберг в ходе любых публичных дискуссий неизменно стоял за свою страну, оправдывал действия Гитлера Он всегда оставался верным Германии, отвергая предложения о работе, поступавшие от самых лучших иностранных университетов. Гейзенберг обратился за помощью к ближайшим друзьям, безрезультатно. Вскоре его вызвали для допросов в подвал штаб-квартиры СС, располагавшийся на Берлинской Принц-Альберт-штрассе. Одну из цементированных стен этого подвала украшал издевательский призыв: Дышите глубоко и спокойно. Гейзенберга не били. Одним из проводивших допрос людей был Лейцекский, доктор философии, у которого он принимал когда-то экзамены. Однако жена Гейзенберга говорила впоследствии, что страшные сны об этих допросах не давали ему покоя долгие годы. И когда наконец стало ясно, Никаких признаков того, что Эсс от него отстанет, не наблюдается. На помощь Гейзенбергу пришла еще одна его союзница, самая верная и самая близкая его мать. Семья Гейзенберг принадлежала к образованному среднему классу, как и семья Гиммлер, А мать Гейзенберга знала мать Генриха Гиммлера еще со времен общей их молодости. В августе госпожа Гейзенберг навестила госпожу Гиммлер в ее маленькой, но очень чистенькой квартирке, где перед распятием всегда стояли свежие цветы, и вручила ей длинное письмо сына. Поначалу госпожа Гиммлер не хотела беспокоить своего Генриха. Однако, как вспоминал впоследствии Гейзенберг, его мать пошла с козырной карты. Знаете, госпожа Гиммлер, Мы, матери, плохо разбираемся в политических взглядах, которых придерживается ваш сын или мой. Однако мы знаем, что должны заботиться о наших мальчиках. Поэтому я к вам и обратилась. Вот этот довод госпожи Гиммлер был более чем понятен, и письмо сработало. Из управления руководителя СС Досточтимый герр профессор Гейзенберг. Только сегодня у меня появилась возможность ответить на ваше письмо 21 июля 1937 года, в котором вы обращаетесь ко мне в связи со статьей профессора Старка. Поскольку вас рекомендовали мои родные, я обязан был расследовать ваше дело с особой тщательностью и точностью. Я рад теперь сообщить вам, что не одобряю этих нападок и что мной приняты меры к тому, чтобы в дальнейшем они не повторялись. Надеюсь, осенью, в ноябре или в декабре, мне удастся увидеться с вами, и мы сможем обсудить все, как мужчина с мужчиной. С дружескими пожеланиями, Хайль Гитлер. Ваш Гиммлер. По скриптум. Я считаю, однако, что будет лучше, если в дальнейшем вы станете, выступая перед вашей аудиторией, проводить различия между результатами научных исследований и личными, а также политическими взглядами причастных к ним ученых». По скриптум следовало понимать так, что Гейзенберг мог использовать результаты Эйнштейна, касающиеся теории относительности и уравнения Е равно еmc квадрат, но не поддерживать те либеральные или интернациональные взгляды, проявлявшиеся, к примеру, в выступлениях в защиту Лиги Наций или против расизма, которых, как было широко известно, придерживались Эйнштейн и другие физики-евреи. Принять эти условия Гейзенбергу было не так уж и трудно. Подростком он состоял в туристских клубах, члены которых юные немцы проводили дни и недели посреди девственной природы, приникая к истинным корням своей нации. Нередко они сидя вокруг костра, беседовали о мистических героях, о том, как их страна сможет возродиться, обратившись в долгожданный Третий рейх, который поведет за собой Такова была общепринятая фразеология того времени: прозорливый вождь или фюрер. Многие из юношей той поры любовь к этим походам переросли. Однако Гейзенберг сохранял ее и на третьем десятке лет, несмотря на насмешливые замечания своих более взрослых или либеральных коллег. Уже став аспирантом он регулярно покидал семинары чтобы встретиться с подростками отправиться с ними в далекий поход и провести если получится целую ночь в лесу а после вернуться назад поездом позволявшим поспить на лекцию начинавшуюся в девять часов утра Когда в сентябре 1939, через месяц после того, как Эйнштейн направил письмо Рузвельту, было создано Армейское бюро вооружений, Гейзенберг одним из первых вызвался оказывать ему любую помощь. Рейх уже вел войну. Его артиллерия, пехота, авиация и танки одерживали в Польше одну победу за другой. Впрочем, столкновение с врагом куда более сильным было еще впереди. Гейзенберг всегда был ярым тружеником, однако теперь он превзошел самого себя. Уже в декабре он отправил наверх первую часть обширного доклада, посвященного созданию работоспособной атомной бомбы. В феврале 1940 года им был представлен полный доклад на эту тему. И когда в Берлине создали группу, занявшуюся строительством реактора Гейзенберг возглавил ее, а поскольку он руководил работами, проводившимися в его родном Лейпцигском университете, ему пришлось постоянно ездить из одного города в другой и обратно. Большинству людей такая жизнь показалась бы утомительной, однако Гейзенберг пребывал в расцвете сил. Ему шел всего лишь четвертый десяток лет. Он регулярно занимался альпинизмом и верховой ездой, плюс каждый год проводил два месяца в расположенном на австрийской границе тренировочном лагере горной пехоты. Первые опыты были поставлены в Берлине, в обычном обшитом досками доме, стоявшем в лесу неподалеку от прежнего института Майтнер, под вишнями, которые так обильно цвели тёплым И ясным летом 1940 года, чтобы отпугнуть любопытных, строению дали название Вирусный дом. Первый шаг Гейзенберга состоял в том, чтобы запастись достаточным количеством урана, намного большим, чем те несколько граммов, которые Майтнер предоставила в распоряжении Гана в 1938 году. Тогда удалось разбить небольшое число атомов. Использовавшийся ганом образец урана был настолько тонок, что большая часть испускаемых его атомами нейтронов просто разлеталась по лаборатории. Гейзенберг потребовал десятки фунтов урана. Раздобыть его было нетрудно, поскольку армия Рейха овладела Чехословакией еще за год до вторжения в Польшу. А именно там, в Иоахимстале, находились крупнейшие в Европе урановые рудники, откуда получала когда-то этот металл сама Мария Кюри. Уран к Гейзенбергу доставили. Престиж его был велик настолько, что бюро вооружений организовало для этой цели специальный поезд. Однако для того, чтобы пошла реакция, мало просто собрать в одном месте большое количество урана. Ибо ядро это, как мы уже знаем, крошечная частица, сокрытая в глубине пустого пространства атома. Большинство нейтронов, возникших при распаде первых атомов, просто пролетело бы мимо других ядер. Точно космические зонды пришельцев, проносящиеся сквозь нашу солнечную систему. Разрешить эту проблему и запустить реакцию можно было с помощью придуманного Ферми приема использование медленных нейтронов. Быстрые нейтроны подобны гладким, обтекаемым шарикам. Медленные же, как мы уже видели, словно бы вихляются и выглядят размазанными. Даже если основная часть такого нейтрона пролетает мимо ядра, но вблизи от него, так называемая периферия нейтрона его зацепит. То, что для быстрого нейтрона было бы почти попаданием в цель, для медленного обратилось бы в захват. И когда такой медленный нейтрон захватывается ядром или втягивается в него, возникает возможность срабатывания формулы Е e равно Е=mc2. Ядро начинает расшатываться, дрожать, а после взрывается. Создавая сильный всплеск энергии, одновременно выбрасывая поток дополнительных нейтронов, ударяющих в другие атомы, отчего, в свой черед, взрываются и они. Гейзенбергу требовалось вещество, способное обеспечить столь полезное замедление нейтронов. В принципе, годилось любое в достаточной мере насыщенное водородом, поскольку нейтроны теряют скорость, сталкиваясь с атомами водорода. Именно благодаря этому Ферми и смог в 1934 году получить нужный эффект, используя обычную воду H2O, взятую из находившегося рядом с его институтом пруда золотыми рыбками. Однако, когда первые группы немецких исследователей погружали урановый образец в обычную воду, они получали реакцию лишь в его центре. Первые атомы урана распадались, но испускаемые ими нейтроны были слишком быстрыми для того, чтобы обеспечить распространение реакции. Гейзенбергу требовался замедлитель получше. Он знал, что примерно в то же время, когда Ферми получил свои результаты, американский химик Гарольд Юри установил что вода всех океанов и озер земли состоит не просто из H2O. Помимо этих молекул, она содержит и их разновидность молекулы более тяжелые. В них место обычного водорода занимает дейтерий. Он очень похож на водород, но весит почти вдвое больше. Во всех остальных отношениях вода, состоящая из таких молекул, Ничем не отличается от обычной. Она также текуча и прозрачна. Молекулы тяжелой воды присутствуют в каплях дождя, во льду, в морях и океанах. Мы пьем ее постоянно. На каждые тысяч молекул обычной воды приходится только одна молекула тяжелой. И именно по этой причине никто ее так долго и не замечал. В большом плавательном бассейне наберется всего лишь стакан такой воды. Но при этом тяжелая вода великолепнейшим образом замедляет высокоскоростные нейтроны. Ударяясь об атом дейтерия, они рикошетом отскакивают, теряя скорость при каждом таком соударении. И секунду спустя, после нескольких десятков рикошетов, вылетают из тяжелой воды, став гораздо медленнее, чем были до того, как попали в неё. Поначалу в лабораториях Германии удалось накопить лишь несколько галлонов тяжелой воды, недостаточно для того, чтобы разделить ее между Берлином и Лейпцигом. К Лейпцигу Гейзенберг питал чувства более теплые, поэтому именно там, в подвале института физики, и были поставлены наиболее важные эксперименты. В 1940 году в драгоценную тяжелую воду опустили пластины урана, общий вес которых составлял несколько фунтов. Затем все это поместили в крепкий сферический сосуд и, подняв его лебедкой в воздух, расположили вокруг измерительную аппаратуру. Как правило, профессора мелкими деталями экспериментов не занимаются. Однако Гейзенберг гордился своими практическими навыками не меньше, чем даром теоретика, и потому изготовил часть измерительных приборов сам, с помощью отвечавшего за постановку опытов Роберта Допеля. Теперь можно было приступить к эксперименту. Для того, чтобы поджечь спичку, необходим порох. Для того, чтобы взорвать динамит, требуется капсюль Детонатор. Для того, чтобы запустить атомную реакцию, даже если качество урана слишком низко для получения настоящего взрыва, необходим начальный источник нейтронов. Допель оставил на дне сферического сосуда отверстие. Источником нейтронов было небольшое количество радиоактивного вещества, подобного тому, которое использовал Чедвик. Вещество это доставили в лабораторию в виде одного единственного длинного стержня. И наконец, в феврале 1941 года все составные части будущей бомбы оказались на месте. Можно было приступить к эксперименту. По приказу доппеля Гейзенберга стержень надлежало ввести в сферический сосуд, после чего в уран ударят первые свободные нейтроны. Несколько ядер урана взорвутся, осколки их начнут разлетаться со скоростью намного превышающей ту, что ожидалось, Пока Майтнер не объяснила, как работает формула Е равно еmc квадрат. Из этих быстрых осколков вылетят добавочные нейтроны. Через первые слои урана они пройдут, почти не создав никакого эффекта. Однако, оказавшись в тяжелой воде, начнут рикошетить и выйдут из нее замедленными и рассеянными настолько широко, что с уже большей вероятностью будут попадать в ядра урана, особенно в наиболее хрупкие, заставляя их вибрировать и в свой черед взрываться. При каждом таком взрыве сработает уравнение Е e мс2. Причём промежутки времени между ними, как покажут счетчики Гейгера, будут все короче и короче. В первые несколько миллионов долей секунды соударений случится, согласно расчетам Гейзенберга, примерно 2000. В следующие несколько миллионов секунды уже 4000, затем тысяч, затем тысяч и так далее. При таком временном масштабе удваивание будет происходить очень быстро. Если все пойдет как задумано, за небольшую долю секунды насчитаются уже триллионы таких крошечных взрывов, а затем и сотни триллионов, и этот каскадный эффект будет непрерывно возрастать. Он разорвет обычную ткань вещества, и энергия миллиарды лет сохранявшаяся в атомах выйдет наружу. И произойдет все это здесь, в подвале Лейпцигского института, в университете, который возглавляют назначенные администрацией Рейха чиновники, и аудитории которого наполняют студенты с гордостью носящие свастику. Для того, чтобы разрушить миллиарды атомов, вовсе не нужно строить огромную лабораторию и оснащать ее миллиардами механизмов, способных испускать инициирующие такое разрушение нейтроны. После того, как взорвутся первые несколько атомов, их нагруженные нейтронами обломки быстро приведут к взрыву всех остальных. Имеющийся в распоряжении Гейзенберга уран недостаточно чист для того, чтобы создать неудержимо нарастающую реакцию. Однако первый шаг к ней будет сделан. Профессора отдали приказ. Вильгельм Пашин, ассистент Допеля, ввел в отверстие стержень. Было начало 1941 года. Инициирующие нейтроны попали внутрь урана. Все присутствовавшие уставились на шкалы приборов, собираясь записывать их показания. И ничего не произошло. Для развития реакции не хватило урана. Гейзенберга это не смутило. Он просто заказал его еще больше в компании Berlin Ауэр», которая за прошедшие после Первой мировой войны годы превратилась из производителя зубной пасты в оптового поставщика самых разных урановых продуктов. Получение уранового сырья проблемы не составляло, о чем и предупреждал Эйнштейн в своем письме Рузвельту. Германия практически прекратила продажу урана, добываемого в рудниках, захваченной ею в Чехословакии, писал Энштейн. Однако наиболее важным источником урана является бельгийская Конго. Находившаяся в оккупированной Бельгии компания Union Minier владела тысячами фунтов урана, добытого в конголесских рудниках. Когда запасы Йоханнсталя были исчерпаны, Немцы обратились к бельгийским. Преобразование урана в пригодную для использования форму было делом тяжелым, поскольку требовало значительного труда. да к тому же, возникавшая при этом урановая пыль представляла опасность для рабочих. Однако в распоряжении Гейзенберга имелась снабженческая организация, деятельность которой не ограничивали никакие устарелые представления о правах человека. Германия построила множество концентрационных лагерей. И их наполняли узники, которых все равно вскоре предстояло убить. Почему же не воспользоваться этими людьми для осуществления важного проекта? Пока шла война, сотрудники Берлин-Ауэр преспокойно закупали рабынь в концентрационном лагере Заксенхаузен. Их можно было использовать для приготовления окиси урана, необходимой для создания бомбы. Еще в апреле 1940 года Гейзенберг выражал недовольство задержками поставок урана, которые взялась осуществлять компания Ауэр. Первые поставки состоялись летом того же года, и теперь, в 1941 дополнительные запасы урана доставляли Гейзенбергу намного быстрее. И осенью 1941 года были произведены опыты, которые дали многообещающие результаты, а затем, весной 1942, произошел настоящий прорыв. Сосуд с ураном и тяжелой водой начал испускать нейтроны. Их было на 13% больше, чем давал введенный внутрь сосуда инициирующий реакцию источник. Запертая в веществе энергия, о которой почти за сорок лет до этого первым заговорил Эйнштейн, высвобождалась. Все выглядело так, точно из-под земли протянулся узкий дымоход, продуваемый грозным ветром высвобожденной энергией. Доверие Гиммлера было оправдано. Гейзенберг торжествовал, Он сумел добиться того, что энергия, предсказанная уравнением Эйнштейна, вырвалась на свободу здесь, в нацистской Германии. Эйнштейн получил сведения об успехе Гейзенберга благодаря тому, что директор Института физики Кайзера Вильгельма был голландцем и после того, как его тоже прогнали, в конце концов оказался в Америке и рассказал своим новым коллегам всё, что знал о работах, проводившихся в так называемом вирусном доме и в Лейпциге. Эйнштейн направил Рузвельту новое письмо. Я только что узнал, что в Германии проводятся секретные исследования, в которых теперь участвует еще один из институтов Кайзера Вильгельма, институт физики. Однако на сей раз его не удостоили даже ответом. Да, Этот седоволосый иностранец действительно обладает репутацией великого ученого. Однако Америка приближалась к вступлению в войну. Обстановка в стране накалялась. И теперь ФБР считало возможным игнорировать любое его высказывание, ибо Эйнштейн был социалистом, да еще и сионистом в придачу. Он даже выступал против того, что производители оружия получают сверхприбыли. ФБР докладывало военной разведке: "Учитывая его радикальное прошлое, наше агентство не рекомендует привлекать доктора Эйнштейна к секретным работам, не проведя предварительно очень тщательного расследования". Поскольку представляется маловероятным, что человек с его прошлым способен за столь короткое время стать лояльным американским гражданином. Соединённые Штаты все же приступили к осуществлению серьезного атомного проекта, и подтолкнули их к этому искусные манипуляции нетерпеливых визитеров из Британии. Марк Олифант был еще одним из блестящих молодых воспитанников Резерфорда, возглавившим летом 1941 года борьбу, которая велась сразу на двух фронтах. В Вашингтон он прибыл с подарком магнетроном, ключевым устройством, которая позволяло ужать занимавший целую комнату радар до таких размеров, что его можно было разместить в самолете и при этом в значительной мере повысить его точность. Именно тогда Олифант и узнал, что Лайман Брикс, которому надлежало бы возглавить атомный проект Запада, положил секретный доклад британцев под сукно. И Олифант отправился в Беркли, где работал Эрнест Лоуренс. Физиком Лоуренс был не самых блестящих. Однако он страстно любил машины, огромные, мощные машины. Его прямодушие умение идти на проломы и добиваться поставленной цели приводили к тому, что их строили. К примеру, Сэмюэл Алисон, работавший тогда в Чикагском университете, вспоминает, что у Брикса был маленький урановый кубик, который он держал на столе и любил показывать своим сотрудникам Брикс часто говорил мне хотелось бы иметь целый фунт такого если бы лоренс сказал что ему нужны 40 тонн он бы их получил к осени 1941 года бригс убрали и за работу принялась команда более толковых руководителей в состав которой входил и лоуренс а к декабрю когда трагедия перл-харбора вынудило Соединенные Штаты вступить в войну. Проект уже заработал по-настоящему. Ему предстояло получить название Манхэттенского проекта. Таково было его прикрытие, согласно которому он представлял собой просто одно из направлений деятельности инженерного округа Манхэттен. И тут оказались совершенно незаменимыми те самые беженцы, которым с таким презрением относился БРИКС. Юджин Вигнер, к примеру, представлял собой на редкость спокойного, непритязательного молодого венгра, происходившего из столь же спокойной непритязательной семьи. Когда разразилась Первая мировая война, отец Юджина воздержался от участия в политических дискуссиях, вполне благоразумно указав на то, что мнение семьи Вигнер вряд ли способно поколебать императора. И эта же осторожность привела к тому, что когда Юджин, великолепно закончив школу, размышлял о том, на какой факультет университета поступать, отец настоял, чтобы он стал инженером-практиком, поскольку шансы сделать успешную карьеру в теоретической физике были до крайности малы. После того, как в 1930-х Вигнер изгнали из Европы, он добился успеха в качестве физика и в конце концов стал центральной фигурой среди ученых. кто повторял в Америке расчеты Гейзенберга, детально показывая, как могла бы начаться реакция. Благодаря инженерному образованию Вигнер справлялся с последовательными шагами этих расчетов намного лучше Гейзенберга. Какую, к примеру, форму должен иметь образец урана, помещаемый внутрь реактора? Наиболее эффективной оказалась форма сферическая. В центре сферы возникало максимальное число нейтронов. Если же изготовление точной сферы окажется затруднительным, следующим по эффективности будет овал. За овалом следует цилиндр, потом куб и, наконец, на самый худой конец. Можно попытаться создать реактор, используя урановые пластины. Гейзенберг для своего липцигского устройства именно пластины и выбрал. Причина состояла попросту в том, что расчет свойств плоских поверхностей сопряжен с наименьшими трудностями, если вы руководствуетесь чистой теорией. А такая инженер, обладающий достаточным практическим опытом, Чистые теории никогда не ограничиваются. В их распоряжении имеется множество неформальных приемов, позволяющих судить о том, как поведут себя овалы и иные геометрические фигуры. Вигнер эти приемы знал, как знали их и многие другие беженцы, которым осторожные родители также присоветовали стать инженерами. Гейзенберг же их не знал. И это обстоятельство оказалось до крайности важным. Профессора и вообще-то склонны к поддержанию строгой иерархии, а немецкие профессора тех времен, что предшествовали Второй мировой войне, были к тому же людьми да нельзя уверенными в себе. В ходе войны среди молодых немецких ученых было немало таких, кто говорил, что Гейзенберг совершает одну техническую ошибку за другой. Однако он почти всегда отказывался выслушивать критиков, гневался и норовил добиться того, чтобы никто на этот счет и рта открыть не смел. И все же никто не верил, что Соединенные Штаты смогут победить в гонке призом, которой было создание бомбы. Америка только-только вышла из Великой депрессии. Большая часть ее индустриальной базы ржавела, пребывая в заброшенном состоянии. Когда Гейзенберг приступил к своим исследованиям в области вооружений. Вермахт обладал самыми мощными в мире боевыми силами. И все его армии были оснащены оружием, превосходившим то, что имелось в распоряжении любой другой страны. Соединенные Соединённые Штаты обладали армией Технического оснащения, которое даже с учетом устаревших на одно поколение артефактов времен Первой мировой войны едва хватило бы на две дивизии. В мировой иерархии эта армия занимала десятое место и стояла примерно на том же уровне, что армия Бельгии. Кроме того, у Германии имелись лучшие в мире инженеры и великолепные университеты, даже после того, как из них изгнали большое количество евреев. И самое главное, у нее имелась фора. Два драгоценных года, в течение которых Гейзенберг и его коллеги работали, не покладая рук, а Брикс предавался размышлениям за своим письменным столом. Такова была расстановка сил. Теперь Е равно «МЦ» квадрат представляла собой не просто набор эйнштейновских символов. Союзникам следовало поторопиться. А немцев следовало притормозить.